Я бы на вашем месте не беспокоилась об этом. Могу я быть с тобой откровенной? А что, вы бываете со мной неоткровенны? В этом отношении мы с тобой очень друг на друга похожи, — улыбнулась Джудит. Да что уж там, во многих отношениях. Мы обе вошли в эту семью через замужество. Мы обе вдовы, и мы обе говорим то, что думаем. Я вас слушаю. Ты все еще продолжаешь терапию? Майя ничего не ответила. «У тебя изменились обстоятельства, Майя. У тебя убили мужа. На твоих глазах тебя саму тоже могли убить. Теперь ты растишь ребенка в одиночку. Если наложить все эти стрессы на твой прошлый диагноз...» «Что Изабелла вам рассказала?» «Ничего». Джудит положила руку Майя на плечо. «Я могла бы сама тобой заняться, но...» «Это не самая лучшая идея. Именно. Это было бы неэтично». Я предпочту ограничиться ролью любящей бабушки и заботливой свекрови. В общем, у меня есть одна коллега, по сути, близкая подруга. Она училась вместе со мной в Стэнфорде. Я уверена, что у вас в военном ведомстве компетентные психиатры, но эта женщина лучшая в своей области. Джудит, что? Я в полном порядке. — Мама! — послышался чей-то голос. Джудит обернулась. На крыльце стояла Каролина, ее дочь и сестра Джо. Они были очень похожи друг на друга. Любой из первого взгляда узнал бы в них мать и дочь. Но там, где Джудит всегда выглядела сильной и уверенной, Каролина, казалось, постоянно вжимала голову в плечи. «Привет, Майя!» «Привет, Каролина!» И снова Мая пришлось целоваться. «Хизер ждет нас в библиотеке», — сказала Каролина. «Нил уже там». Джудит помрачнела. Тогда давайте поспешим. Джудит стала между Каролиной и Май, чтобы те взяли ее под руки. Они молча пересекли величественный вестибюль и миновали бальный зал. Над камином висел портрет Джозефа Беркета старшего. Джудит остановилась и некоторое время на него смотрела. Джо был так похож на отца, произнесла она наконец. Это в самом деле так, согласилась Мая. «Еще одна общая черта у нас с тобой», — со слабой улыбкой произнесла Джудит. «Похожий вкус в отношении мужчин». «Да, нам обеим нравятся высокие темноволосые красавцы», — согласилась Майя. «Не уверена, что в этом мы сильно отличаемся от всех прочих». Джудит понравился такой ответ. Каролина распахнула двустворчатые двери, и они втроем вошли в библиотеку. От того ли, что Майя посмотрела как маленькие девочки наряжаются в принцесс, или потому что они недавно пересматривали, слили красавицу и чудовище, библиотека Фарнвуда напомнила Мая библиотеку чудовища. Она представляла собой зал в два этажа высотой, по стенам которого от повода потолка высились стеллажи из черного дуба, полы украшали восточные роскошные ковры, с потолка свисала хрустальное люстра, вдоль стеллажей тянулись чугунные рельсы, По которым передвигались две приставные лестницы на колесиках. Большой антикварный глобус был раскрыт, демонстрируя миру хрустальный графин с коньяком в глубине своих недр. Нил, оставшийся в живых, брат Джо. Похоже, уже успел от души к нему приложиться. Привет, Мая. И снова поцелуй, на этот раз слюнявые. Вообще Нил производил какое-то неряшливое впечатление. Он был из тех оплывших мужчин которые выглядят неряшливо, какой бы тщательно подогнанный по фигуре костюм на нем ни был надет. — Хочешь? — он махнул в сторону графина. — Нет, спасибо, — отказалась Майя. — Точно? Сейчас девять утра, Нил. Джудит поджала губы. — А где-нибудь в другом часовом поясе? Как раз пять вечера. — Разве не так всегда отвечают? Он засмеялся, но никто его не поддержал. И потом не каждый же день присутствуешь на оглашении завещания твоего брата. Джудит отвела глаза. Нил всегда был малышом, самым младшим из детей Беркетов. Джо был первенцем. Через год на свет появился Эндрю, который потом погиб на море, как это всегда формулировали в семье. Затем родилась Каролина, и самым последним — Нил. Как ни странно, семейной империй управлял именно Нил. Джозеф-старший, Чуждый всякой сентиментальности в том, что касалось денег, передал бразды правления ему в обход старших братьев и сестры. Джона это только плечами пожал. — Нил лишен всякой жалости, — сказал он как-то Майя. Папа всегда любил безжалостных людей. — Может, присядем? — предложила Каролина. Майя взглянула на кресло, роскошное бордовое кресло, и тут же вспомнила свой сон. На мгновение ей показалось, что она видит Джо, в том самом смокинге. Ноги скрещены, брюки безукоризненно от утюжины, взгляд устремлен куда-то вдаль, вид недосягаемый. — Где Хизер? — поинтересовалась Джудит. — Я здесь. Все вернулись на донесшийся от входа голос. Хизер Хауэлл занимал должность адвоката семьи на протяжении последних десяти лет. До этого делами Беркетов видал отец Хизер, Чарльз Хауэл Третий. До него этот пост занимал ее дед, Чарльз Хауэлл II. Не говоря уж о Чарльзе Хауэлле Первом. Прекрасно подытожила Джудит. Давайте тогда начнем. Странно было видеть, с какой легкостью она переходит от теплого материнского образа к профессиональному психиатру, а от психиатра к чопорной классической матриархине с легким британским акцентом. Они принялись рассаживаться, однако Хизер Хауэлл садиться не спешила. Джудит оглянулась на нее. «Что-то не так?» «Боюсь, что да». Хизер была одним из тех адвокатов, которые буквально излучают уверенность в себе и компетентность. Такого хочется иметь в числе своих сторонников. Впервые Мая познакомилась с ней сразу же после того, как Джо сделал ей предложение. Хизер пригласила ее в этот самый зал, и положила перед ней брачный договор. Деловым, но лишенным какой бы то ни было враждебности тоном, она сказала, как отрезала. Подписание этого документа не обсуждается. Сейчас впервые на памяти Майи Виту у Хизер Хавелл был слегка растерянный, ну или, по крайней мере, лишенный обычной уверенности. — Хизер, — сказала Джудит. Хизер Хавелл обернулась к ней. — Что происходит? — Боюсь, нам придется отложить оглашение завещания. Джудит посмотрела на Каролину. Ничего. Она посмотрела на Маю, Майя тоже ничего не понимала. Джудит вновь обернулась к Хизер. Не будете ли так добры объяснить, почему? Существует определенный порядок, которому мы должны следовать. Что это за порядок? Вам не о чем беспокоиться, Джудит? Той. Этот ответ явно пришелся не по вкусу. Я... Похоже на человека, который хочет, чтобы с ним разговаривали покровительственным тоном. «Ни в коем мире. Тогда почему мы не можем огласить завещание Джо?» «Я не сказала, что мы не можем его огласить», — ответила Хизер, тщательно взвешивая каждое слово. «Но... но мы вынуждены отложить оглашение».